День давно кончился, но из окон под потолком бил тусклый свет белой ночи. Вошедшие на станцию Клим и Жиган устало брели по перрону. На полу сидел, прислонившись спиной к трапезному вагону вафан и отрешенно смотрел в пустоту. «Ушел, гад!» – вздохнул Жиган, и только теперь заметил, что левая щека эстонцев спорота, и кровь залила ему пол лица. «Эй, что то случилось?» Тот ничего не ответил. Вообще не отреагировал, только повесил голову. Зато их с дальнего конца станции окликнул девичий голос. «Мужики, мне с вами надо срочно поговорить!» Крикнула Родька, стоящая у своего жилища.